Глава 9. Личная гвардия. Забегая вперёд, можно сразу сказать, что рейд получился быстрым и относительно спокойным. Дольше обсуждали, планировали и готовились. Гранин с гвардейцами и разведчики Васильеву уничтожили заставы немцев на дорогах. Животные помогали наблюдать за обстановкой и обнаруживать противника задолго до столкновения. добраться на бросок ножа к хране ночью в очках да ещё с помощью эльфийских плащей было проще пареной репы. На складах тоже всё прошло как по маслу. Большая часть охранников вообще скопилась в одном помещении из пола. У нападавших потерь не было, поскольку по-настоящему воевали только разведчики и гвардейцы. В плен взяли 22 человека из числа сонных сторожей. Конечно, солдаты устали, но не от сражения, а от необходимости чуть ли не бегом загружать и разгружать тяжеленные ящики с боеприпасами и оружием. Торопились, чтобы успеть до наступления рассвета. Набрали много, к десятку машин, уже находившихся в распоряжении базы, добавили еще 38 штук. На обратном пути пришлось даже цеплять автомобили друг к другу, так как не хватило водителей. Естественно, все кузова были забиты под завязку. Добыча превзошла все самые смелые предположения. Даже 4 танка БТ, которые оказались на ходу, удалось забрать с собой. Среди окруженцев нашлись танкисты. Собственно, именно они и предложили гнать танки. Ещё прихватили кучу вооружения, о котором Лекс раньше и не подозревал, но короткие справки получил во время погрузки. 6 крупнокалиберных зенитных орудий 85 мм на колёсном ходу, 8 пушек 45 мм, 16 немецких зениток калибром поменьше на 20 мм и тоже на колёсах. 42 ручных пулемёта ДП Дигтярёва, 20 станковых пулемётов Максим, 17 миномётов 50 мм. 700 автоматов ППШ в заводской упаковке, 20 снайперских винтовок СВТ, 70 простых винтовок СВТ, 300 пистолетов ТТ в заводской упаковке, взрывчатки 2 тонны, различных мин 1300 штук, 2 относительно небольшие радиостанции 12 РП, новые в заводской упаковке, 5 тонн консервов, 6 тонн круп и муки в мешках, 2000 комплектов полевой формы, 6 тонн различных материалов типа простыни, одеяла и так далее, 24 тонны боеприпасов, патроны, снаряды к взятым в вооружение. 4 прицепные автоцистерны, 3 с бензином, 1 с дизельным. 2 тонны строительных материалов, краска, растворители, лаки. Отдельно Олег загрузил для собственных нужд полторы тонны оконного стекла и тонну различных кабелей и медной проволоки. Всё остальное подрывники Васильево заминировали и взорвали после ухода основной группы. Учитывая, что передвигались ночью по дорогам или в объезд сёл, никаких следов, указывающих на направление отхода, колонна не оставила. Когда обоз прибыл на базу, выяснилось, что вся техника в гараж не поместится. Пришлось Лексу быстро подключать новый портал в один из резервных залов. Немного не рассчитали и с количеством пленных немцев. Помещение тюремных камер Лекс забил полностью. Пока оставил смотреть за земляками Гельмута, надо потом придумать, что с ними делать. В мире Лекса пленные были самым ходовым товаром. Сильные мужчины, способные работать, очень дорого стоили. Такого жестокого рабства, как в этом мире, в мире Лекса не было. Там раб мог легко выкупиться или отработав определённое время освободиться. За убийство раба полагался настолько большой штраф, что не каждый рабовладелец мог позволить себе подобные прихоти, хотя везде находились разные люди. В этом смысле военнопленные были идеальной рабочей силой, а освободиться сами они не могли. работали хорошо, чтобы быстрее выкупиться. Возможно и в этом мире удастся таким образом использовать военапленных. Утром, закончив размещать и подсчитывать трофеи, уставшие бойцы со спокойной совестью отправились отдыхать. Лексу тоже удалось немного прикорнуть на диване. Проснувшись, он прошёлся по притихшим коридорам, осматривая жилые отсеки со спящими солдатами. Женщины, оберегая сон бойцов, старались разговаривать тише и не греметь посудой. Лек, заметив это, мимоходом накинул на пещеру сказ зармами заклинание тишины. Теперь несколько часов солдаты могут спать спокойно, хоть с оркестром по коридорам гуляй, они ничего не услышат. Лена, как он и ожидал, нашлась в лаборатории. Девушка не упускала возможности попрактиковаться в магии. Предложив сменить вид деятельности, он утащил её в тренировочный зал. Лекс понемногу занимался с ней с холодным оружием и рукопашным боем. Учитывая специфику его мира, куда он всё-таки хотел вернуться, эти занятия для неё необходимы. Да и самому терять форму не следовало. До сих пор он сам показывал ей приёмы и обучал. Теперь она немного набралась опыта и следовало усложнить задачу. В детстве в качестве тренировочного снаряда Лекс использовал деревянного голема, который до сих пор хранился в теневой сумке в разобранном виде. Теперь он достал его, собрал и показал Лене. Конечно, она уже читала в книге по магии описание такого магического изделия. Там даже приводится простейшей руны создания аналогичных устройств. Но одно дело читать про что-то и совсем другое увидеть воочию. Тем более это непростой голем. Лекс делал его вместе с учителем. Внешний вид у него так себе, да и любоваться им никто не собирался, не для того делали. Так что выглядел он как грубая деревянная копия большого человека. Ценность манекена заключалась в том, что в него заложены все максимальные возможности движений обычного человека. И ещё набор большого количества приёмов и различных ударных техник с применением оружия и без него. Также голему можно было задавать определённый уровень интенсивности тренировки с соответствующим набором приёмов. Конечно, тренажёр туповат, но как нельзя лучше подходил для начального обучения. Первое занятие решили провести с имитацией оружия. Размеры, вес и балансировка как у настоящего, а вот кромка тупая, чтобы не было возможности нанести смертельное ранение обучающемуся. Лена поначалу пришла в восторг от деревянного соперника, но когда эта игрушка пару часов гоняет тебя по всему залу и лупит по всем выступающим частям, восторг быстро проходит. Во время небольшого перерыва Лена подкинула хорошую идею. Если можно создавать таких сложных и почти самостоятельных големов, то почему в его мире не создают простых, которые что-нибудь крутили или поднимали? На самом деле так делают подобные устройства, но все они требуют магической энергии и не сырой, а уже обработанной магом или артефактом. Поэтому магу проще один раз залететь самому или поднять что-то или сдвинуть, если надо, чем постоянно питать устройство своей силой. Есть ещё накопители магической энергии на кристаллах, но опять же их кто-то должен заряжать. Работа мага стоит денег и очень больших, поэтому проще и дешевле крутить что-то с помощью человека или животного. Конечно, если у кого-то есть собственный источник, всё намного проще, и накопители можно заряжать в нём. Но источников в том мире мало, и стоимость зарядки велика. Другое дело этот мир. Моря энергии разлито в пространстве просто так. И ещё здесь можно делать небольшие источники на базе магнитов. А это универсальное и перспективное направление, поэтому необходимо подумать над созданием нужных устройств на магической энергии. Пока Леона продолжала заниматься с тренировочным големом, Лекс вызвол дневник и начал восстанавливать и дополнять собственные знания по созданию големов. Вообще магический дневник это уникальное, непревзойденное по своей ценности создание артефакторов. Один из самых хранимых секретов сообщества. Он напрямую связан с диагностом и является специфическим накопителем сведений из заклинаний. Это кие своеобразный информационный магический портал. Всё, что владелец видит или делает, может быть занесено в этот дневник, который не имеет материального воплощения. Он навечно связан с сознанием хозяина, управляется внутренним щупом диагноста или волей владельца. Вся информация хранится в нем в виде картинок, а сами картинки могут быть трех видов. Первый – это запомненные внешние изображения. Все то, что видит глаз мага, в том числе и в магическом диапазоне. Таким образом можно запоминать любое количество страниц или полностью всю книгу вместе с обложкой. Именно так Лекс и поступал, просматривая учебники этого мира, и только потом в свободное время уже в дневнике читал их. Второй это придуманные конструкции заклинаний в виде законченного набора взаимосвязанных рун или их части. Если имеешь много энергии или большой магический накопитель, то готовые заклинания из дневника можно применять мгновенно. Жаль только в этом мире нельзя создать такие заклинания в незащищённых помещениях. Контролировать построение можно только магическим взглядом, а как раз в источнике сделать это не получается. Третий вид это собственные записи и комментарии. Пишутся они внутренним щупом диагноста, как на листе бумаги. Когда артефактор занимается со своим дневником, у него просто задумчивый вид. Ему не нужна бумага, чтобы записывать и хранить на ней знания. Можно понять бешенство противников, когда у них тоже артефакторы, они не находят его секретов и поэтому не могут делать такие вещи, как создавал он. Кроме того, дневник позволяет делиться частью или всеми сведениями с таким же дневником ученика. Ведь ученики и наставник навечно связаны каналом мысли и речи с помощью печати диагноста. Жаль только, что канал этот при передаче жрёт уйму энергии, и пользоваться им часто в том мире, где нет под другой постоянного магического источника, невозможно. При смерти артефактора вся накопленная в ауре энергия не пропадает, А используется диагностом для передачи помысли связи информации дневника ближайшему подходящему по параметрам диагносту. А ближайшими как раз и являются либо ученики, либо учитель, либо магистр, который в свою очередь приходит к наставнику учителя. Впрочем, долго работать с дневником Лексу не позволили. Где-то в середине дня грань напомнил о данном когда-то обещании научить гвардейцев стрелять из лука. делать нечего, обещания надо выполнять. Немного не дойдя до тренировочной пещеры, где обычно разминается его гвардия, Лекс достал из теневой сумки несколько простых луков и стрелы. Остановившись на пороге, он немного понаблюдал за тем, как проходит тренировка. Результат порадовал. Ребята очень ответственно относились к занятиям. Уровень подготовки у них значительно повысился. «Наверное, скоро придется подключать их к обучению рукопашному бою вместе с Леной», – подумал Лекс и скомандовал. «Закончили разминку, разбирайте луки, будем учиться». Часа через два он потребовался Васильеву, лейтенант начал издалека. Первым делом доложил о состоянии дел в обверенной ему группе разведчиков, потом долго говорил о необходимости поднять уровень. Наконец, немного помявшись, попросил дать ему для подчинённых дрессированного ворона. Очень अच्छे результаты разведки ему понравились. "Нет, ворона не могу", ответил на просьбу Лекс. Он усмехнулся, заметив, как обиженно нахмурились брови Васильева, чуть потянув паузу для пушивого эффекта, пояснил: "Ворон территориальная птица, живёт в облюбованном месте и не любит его менять, поэтому вам не подойдёт". А вот вороньё то, что надо. Они хоть и поменьше, но возможности у них для разведки те же. Видят прекрасно, слух отличный, да и разговаривать могут, если подучить. Я так думаю, что и волки вам тоже понадобятся. Они ночные хищники и будут эффективны в тёмное время суток, а ворона в темноте плохо видит, да и поспать любит. А что их можно? Затаённой надежды спросил лейтенант. Можно, можно, кивнул Лекс. Но есть несколько особенностей. Выбери ещё трёх человек и через часик вызывай меня. Обрадованный Васильев унёсся к бойцам, а Лекс направился в лес. На его призыв откликнулись пять волков и целая стая воронья. Быстро определив параметры и возможности каждого, он отобрал пару птиц и двух животных, вернее, волка и волчицу, а остальных отпустил. Вороны спокойно сидели у него на плечах, а звери с преданностью глядели в глаза. Они и так полностью признали в нем повелителя, но на всякий случай Лекс привязал их сознание к кольцам подчинения и отвел в лабораторию. Когда Васильев связался с ним, Лекс проводил его с подчиненными туда же. Он рассадил людей перед животными и птицами. Распределяя, кто с кем будет связан, лекс руководствовался не только личными качествами каждого человека, но и его физическими данными. Лейтенант и сержант Никифоров были повыше ростом и пошире в кости. Им достались волки. Двое других привяжут к себе птиц. Лекс коротко пояснил особенности установленного через кольцо контакта с животными. Когда до народа дошло, что это не совсем дрессировка, а точнее вообще какой-то симбиоз с подопечными, то потрясения основ понимания жизни были огромными буквами написаны на их лицах. После инициации артефактов и небольшого по времени привыкания у всех возникло очень много вопросов, как, почему, откуда и так далее. На что Лекс только коротко ответил. Всё, что можно, я вам рассказал. Остальное будем считать секретом. Да и не нужно оно вам. Меньше знаешь лучше спишь. Только ещё раз обращаю внимание на то, что вы с животными теперь стая. Они не стали дрессированными или домашними, никому чужому подчиняться не будут. Вы для них теперь тоже звери и их вожаки. Они позволяют вам видеть их глазами, слушать их ушами, пользоваться их лапами и чувствовать то, что они чувствуют. Но не забывайте, что напарники тоже теистично воспринимают ваши чувства. Не все, только те, что могут понять. Если на вас кто-то нападёт, они без раздумий бросятся на защиту, поэтому необходимо сразу для них помечать людей дружественными эмоциями. Особенно внимательно относитель к волкам. Это хищный зверь, и если ему что-то не понравится, а вы его не остановите, он нападёт мгновенно. Учитывая, что они способны к обучению и со временем многие действия станут делать самостоятельно, в ваших руках страшное оружие, которое не на минуту нельзя оставлять без контроля. Если вам в данный момент времени они не нужны, прячьте их, пока не обучите поведению среди людей или просто отпускайте в лес. По призыву они всё равно быстро примчатся к вам. Не забывайте подкармливать и прислушиваться к их чувствам и желаниям, ведь теперь вы выжаки. Чем больше с ними находитесь в контакте, тем и лучше они будут себя чувствовать среди людей. Ваше отношение друг к другу через установленную связь передаётся и с животным. На самом деле вы теперь одна стая. Вот почему я стараюсь вывести вас из подчинения других командиров. Те не понимают особенности отношений между вами и животными. Если кто-то начнёт на вас орать, волк просто бросится на него, и остановить зверя будет трудно. Другие члены стаи смотреть на это тоже не будут. Своих они защищают до конца. Про кольца советую не рассказывать никому. Это иногда бывает единственный шанс выжить, если попадете в плен. Никто не обратит внимания на затертую полоску кожи на пальце, а животное придет на помощь в нужный момент или вы сможете сообщить о своем положении товарищам. Звери говорить не умеют, но вот написать пару закорючек на земле с вашим управлением вполне смогут. Если бы не почувствовал сам, не поверил бы никогда, выразил одну общую мысль сержант Никифоров. Что же теперь нам с командованием делать? Ведь трудно будет что-то объяснить, задумчиво пробормотал Васильев. С начальством придерживайтесь предыдущей своей версии о дрессировке. А те, кто будет посвящены в ваши возможности, пусть берут ответственность на себя и управляют вами с умом, посоветовал Лекс и дальше распорядился. Для проверки и тренировки вам сегодня надо сходить на место встречи с окруженцами у болота и осмотреться. Если всё спокойно, то вызовите нашу автомашину и загрузите трофеи, которые Гранин попрятал во враге после ухода немцев. Он место вам покажет на карте. Заодно свяжитесь по рации с командованием и сообщите о результатах работы по складам. Если им хватит для посадки самолёта 300 м, то пусть присылают транспорт со своим человеком. Мы примем их прямо на острове посредине болота. Здесь есть ровная площадка. Согласившись с предложением, Васильев увёл людей и животных из лаборатории для продолжения знакомства. Лекс вызвал Лену из тренировочного зала, и они занялись магической учёбой. Сообщение Васильева в центр. Состав персонала базы увеличился. Выведено из окружения и включено в список 234 человека под руководством батальонного комиссара Семенова Петра Ивановича и лейтенанта Волкова Сергея Викторовича из 91-го погранотряда. Они возглавили военное руководство открытой части базы. Склады у села уничтожены. Захвачено большое количество советской техники и вооружений: 38 машин, 4 танка и до 60 тонн боеприпасов, продовольствия и другого обеспечения. Уничтожено 42 солдата противника, 22 взято в плен. Потерь нет. Всё укрыто на базе, готовы к приёму самолёта. Полоса 300 м с координатами. Указатели обеспеч. О дате и времени прилёта просим сообщить. Готовим вторую операцию. Вася. Через некоторое время где-то далеко в тылу. Начальник штаба дивизии полковник Владимир Иванович Камов вместе с начальником контрразведки обсуждали полученные из радиоцентра сведения. Ну и что ты теперь на это скажешь, Константин Михайлович? Спросил своего подчиненного полковник, кивнув на лежащую на столе радиограмму разведчиков. Данные о вероразведке, агентурные сведения подтверждают уничтожение складов. Целый день в том направлении было видно зарево и слышались сильные взрывы. Такая дезинформация может слишком дорого обходиться противнику. Никто на это не пойдёт. Подробно отчитался контрразведчик. «Ты хочешь сказать, что где-то у нас в тылу, а теперь в тылу у немцев, находилась подземная база, в которой может без проблем разместиться полторы сотни машин и до тысячи народа, и мы об этом не знали?» Хмуро спросил тот, нервно барабаня пальцами по столу. «Выходит так, НКВД нам не отчитывалось, что и где она строила. Надо посылать наблюдателей и получить более полные сведения, другого пути нет». Да и наверх, пока не разберёмся, самим выходить не стоит, предложил контрразведчик. Запросив все данные о названных в радиограмме людях, и надо посылать самолёт. Грех упускать такие возможности, если всё это правда. Немного подумав и оценив предложение, распорядился Камов. На следующий день Лекс подкараулил старшина Петров и ультимативно потребовал его бойцам тоже предоставить дрессированных животных для охраны базы. С внутренним удовлетворением, поскольку события развивались по задуманному сценарию, Лекс выполнил его просьбу. Теперь в охране базы появилось ещё 16 вороны и 4 волка. И это не предел. Следовало как можно больше людей привязать к себе, и Лекс не собирался останавливаться на достигнутом. Он с удовольствием оглядывал стоящих перед ним людей. Все они были в той или иной степени посвящены в тайны базы: Дмитрий Член огранин с гвардейцами, Василий с разведчиками, Родистка подрывники и старшина Петров со своими бойцами. Неплохая команда получилась. Наконец-то удалось собрать всех вместе на общей тренировке. Для начала Лекс прочитал небольшую лекцию. Существует в его мире очень совершенная школа воинских искусств, позволяющая противостоять сильным противникам. Называется школа теней. В своё время один из адептов этой школы стал магом-артефактором, и, соответственно, дневник сохранил все сведения о ней. Нарушить клятву о нераспространении знаний он не мог, поэтому никого не обучал. После его смерти дневник попал к магистру, а он такой клятвы не давал. Поэтому Мак мог учиться сам и передавать свои навыки другим. Вот так Лекс и стал мастером этой школы. Приёмы настроены на бой с противником, который и быстрее вас, и в несколько раз сильнее физически. Если говорить точнее, то для боя с вампирами Как предупреждал учитель, если вампир добрался до вас и вы обычный человек, то вы труп. Поэтому школа имеет три группы приёмов боя на разных расстояниях. Вампиру для контакта необходимо подойти это раз. Во-вторых, надо ещё ударить, и в-третьих, правильно попасть. Вот против этого и настроены все приёмы школы. Вампир значительно быстрее человека, но и для того, чтобы добраться до тела противника, ему нужно некоторое время, а вот тут и кроется выигрыш соперника. Применять приёмы противодействия необходимо заранее. В результате по скорости человек сравнивается с вампиром, то же самое с силой. Если вампир схватил противника, то он труп. А вот если тот всегда оказывается в неудобном для атаки положении, то превосходство силы уже теряется. И так по всем принципам школы. Всегда где-то можно откопать и использовать преимущество ситуации. Конечно, про вампиров Лекс народу ничего такого не говорил, заменив их сильными врагами. Когда он вышел перед людьми в полном наряде бойца школы, раздались смешки. А как бы вы восприняли человека с тремя мечами, из которых два коротких по бокам и один средней длины за спиной? На груди и на вертикальной сбруи крепились два ряда коротких метательных ножей. Два простых узких клинка располагались на боковинах мягких сапог в специальных ножнах. На бедрах, опять же, зафиксированы в ножнах два ножа покрупнее. На руках в специальных наручных карманчиках 10 острых метательных штырей. Поверх плеч тоже в ножнах закреплены ещё парочка метательных лезвий. На руках специальные перчатки с прорезями для пальцев и шипами на тыльной стороне ладоней. Выглядело слегка смешно, конечно, для тех, кто не сталкивался с вампирами. Но так казалось лишь до тех пор, пока не приказал всем на него нападать. Через несколько секунд противники разлеглись на полу в самых живописных позах, и никто почему-то уже не хихикал. Учитывая, что Лек скидал метательные инструменты тупыми концами, большая часть народа обзавелась приличными шишками на лбу. Леня он специально хорошо поддал рукой по очень мягкому месту, чтобы не лентяя нечило. Хотя он ей уже много показал да и дневник девушка читала, но знать это одно, а уметь совсем другое. И что это было? риторически пробормотал не кифоров, ощупывая большую шишку на лбу. «Ваша смерть в бою!» Спокойно сложив руки на груди, любезно проинформировал его Лекс. «А если бы острым концом?» Недовольно пробормотал лейтенант Васильев, подбирая около себя метательный штырь и с опаской трогая наконечник пальцем. «И заметьте, это я еще не применял ножики и режики!» Усмехнулся Лекс с явным удовольствием, обозревая живописное поле побоища. «Это что?» «Вы один всех нас на базе можете положить, а мы и не заметим?» С опаской косясь на него спросил Васильев, поднимаясь и пошатываясь, а потом сам себе и ответил. «Точно положите». Гвардейцы Лекса вставали молча. Один раз они уже видели тренировку Лекса с Леной. «Итак, я вам показал только маленький краешек настоящего искусства боя, и это не предел. Я все-таки довольно посредственный боец». Подвел итог Лекс, когда все пришли в себя и поднялись. Теперь отношение к его словам было более чем серьезным. Личные шишки очень доступно объясняют некоторым всю глубину их заблуждений. «Теперь прошу всем нападать на мою прекрасную половину», — указал Лекс остальным на Лену, а ей по мысли речи приказал не калечить личный состав. Всё-таки, если задействовать печать и силы и скорости, даже без приёмов, они с Леной и Дмитричем ничем не уступят вампирам. Потом началась свалка. Бойцы осторожничали и старались как-нибудь поделикатнее обращаться с девушкой. Как никак, но она же на хозяина. Однако после того, как дважды образовали своими телами кучу, всякая осторожность была забыта, и за неё взялись всерьёз. Это ни к чему не привело. Один за другим они разлетались от неё как воздушные шарики. Даже гвардейцы со своей развитой интуицией ничего не могли сделать. Да, они хватали её, пытались бросить, но вот сил не доставало. Используя собственные возможности, она просто запускала их в полёт. У Дмитрича силы и скорость у дела обстояли хорошо, но у него не было тех приёмов, которые уже успела изучить и отработать Лена. А от других вообще говорить нечего. Через некоторое время, видя всю бессмысленность своих атак, все остановились. И что это было? повторил Васильев ранее возникший вопрос и устало вытер пот со лба. Это наглядная демонстрация уровня новичка такой школы боя, пояснил для всех Лекс, усмехаясь. Говорила мне мама, в сказках всё правда, пробормотал почти про себя Никифоров. Это вы о чём? заинтересовался Лекс. «Да есть у нас сказки про богатырей, типа Илья Муромец, которые в одиночку выходили против войск и побеждали. Боялись их враги, очень!» Задумчивым взглядом ответил тот. Лена по мысли речи подтвердила, что такие сказки есть. Богатыри были иные, и подвиги их там описаны. Попросив ее быстро передать ему известную информацию и получив ее, Лекс удивился. А маги-то здесь были, большинство упоминающихся в сказках предметов существует в его мире. Например, скатер-самобранка, это теневая сумка, ковер-самолет, подъемник в замке, сапоги-скороходы, амулет-ускорение и другие аналогичные вещи. Тысячи лет назад, еще в период Третьих магических войн, жил у них великий архимаг Волх. Во время войны он откуда-то привёл сильную армию и раскатал противников как лепёшки по столу. Правда, остальным союзникам его возвышение сильно не понравилось. С помощью интриги и предательства они его пристукнули, а потом и сами между собой передрались, чего-то не поделив. Теперь, кажется, Лекс начинал понимать, что они не поделили. Обмен по мысли речи происходит быстро, поэтому всем показалось, что Лекс просто задумался, а потом ответил. «Скорее всего, это именно школа боя ваших богатырей». «А откуда вы ее знаете?» Сразу поинтересовался Васильев, который обратил внимание на слово «ваших». «Да нашел книгу в одном из польских монастырей, было время позаниматься этой техникой боя». Выкрутился Лекс, недовольно посмотрев на Васильева. «Может быть, может быть», — не очень-то и поверил лейтенант. После демонстрации они приступили к занятиям. Лек с помощью заклинания, благо глубина расположения зала позволяла экранироваться от источника, загнал всех в транс. Затем в замедленном темпе показал три комплекса начальных приемов «Школы теней». Потом они вместе в ещё более неспешном темпе выполнили несколько раз эти комплексы, очень похожие на плавный танец. Выведя подопечных из особого состояния, Лекс приказал повторять движения до полной потери сил. Пока ещё действуют установки транса, всё будет запоминаться очень хорошо. Теперь народу достаточно заданий для освоения как минимум на неделю. А вот шлифовать технику выполнения можно и нужно гораздо больше времени. Отправив Лену в лабораторию учиться магии, Лекс оставил Митрича наблюдать за процессом и самому отрабатывать навыки, тем более что у него есть весомое преимущество. Лекс по мысли речи всегда мог наблюдать за ним и сразу корректировать ошибки. Хотя и сами комплексы сформированы так, чтобы не допустить неточностей в процессе приобретения и закрепления условных движений, так как малейшее отклонение могло привести к болезненной травме. Чтобы максимально повысить эффективность тренировочного процесса, Lex Wydal 20 комплексов сброя воина в теннис в полном вооружении, имеющихся у него в теневой сумке. Больше просто не было, но в дальнейшем он планировал обеспечить и остальных. Тренироваться лучше сразу в сброе, тогда руки надёжно запоминают позиции на теле, где какое хранится оружие и понятнее становится сам комплекс приёмов. Желательно вообще ходить в такой сброй как можно дольше, чтобы начать чувствовать её как вторую кожу. Ведь в бою ценно каждое отыгранное мгновение. Мечи Лекс не выдавал. Обучение приёмам боя на мечах в основном проводилось в последующих комплексах. Да и не нужно это всё на земле. Загрузив починенных на максимально длительное время, Лекс наконец решил заняться пленными. Следуя его прямому приказу, Гельмут при каждом удобном случае рассказывал сидячим в подземелье немцам всякие ужасы про русских, которым им не повезло попасть в плен. Особенно часто и в самых зловещих выражениях он описывал Лекса. Все эти рассказы не ложились на благодатную почву. Малообразованные и суеверные солдаты с каждым днём всё больше и больше проникались ужасом. Если в первые дни плена кто-то из них скептически посмеивался над Гельмутом, то к этому времени они уже нервно вздрагивали при каждом подозрительном шорохе. Добавьте к этому, что по большей части они находились в кромешной темноте. В общем, момент назрел. Представьте себе их состояние, когда Лекс всё же соизволил посетить их. Своё появление он мистифицировал как мог. В камере во внеурочное время вдруг буквально из ниоткуда стал медленно разгораться свет, и чем ярче он горел, тем отчётливее заключённые видели фигуру человека, стоявшего посредине светлого пятна в зловещем молчании. Напряжение достигло неимоверного накала, казалось, ужас, исходивший от пленных, можно резать на куски и складывать под стенкой. Наконец кто-то, не выдержав, громко икнул. Это вы, конечно, Лекс не планировал, но мгновенно воспользовался. Словно расвелипев от этого неуважительного звука, он с помощью печати Морака принял вид злобной твари весьма внушительного размера. Это кибычок на кошачьих лапках со оскаленной крокодилий пастью. Такое животное в действительности живёт в северных лесах его мира. Издав для завершения образа низкий грохочущий рёв, он снова стал человеком. Все, дело сделано. Вообще-то Лекс довольно долго ломал голову над тем, как поступить с пленными. Продать, как в своем мире, не получится. Здесь не существует рабства, а значит и покупателя не найти. Убивать не хотел. Он, как никто другой, осознавал ценность жизни. И не только человеческой, а жизни как таковой вообще. Отпустить нельзя. Солдаты все же остаются врагами, а война еще не закончена. Одеть на них рабские ошейники, как у гельматов, и позволить жить среди своих людей, тоже не вариант. Не стоит лишний раз искушать бойцов, да и гражданским, бежавшим из-под бомбёжек, не следует напоминать о том, что они потеряли по вине немецких солдат. Решение пришло, как всегда, спонтанно. Ещё в самом начале переселения на остров Лекс обследуя пещеры, большинство из них забраковал как непригодные и запечатал. То слишком сырые, то много уровней, неудобных для жилья, то проходы к ним узкие и извилистые. Последнее время хозяйственный Прохор стал донимать его просьбой. Вот вынь да полож ему еще одну пещеру под склад с горючим. После последней вылазки хозяйство его раздулось, да и неимоверных размеров. Но вот нехорошо это, что топливо к танкам и машинам хранится в мастерской. А вдруг тота -то кура куронит или искра какая-нибудь, не дай бог, проскочит. Лекс и сам понимал справедливость его требований, но всё как-то времени не хватало. Наконец выдалась свободная минутка, и он решил лично ещё раз осмотреть пустотущие пещеры. Нужна была просторная с максимально низкой температурой. Вскоре подходящая была обнаружена и портальный переход к ней активирован. Вот тогда ты -то и пришла к лексу блестящая по простоте идея. В куче незадействованных тоннелей он решил создать оранжереи. Гномы у себя в подземелье выращивали съедобные грибы. В некоторых помещениях ни жить, ни склад устроить нельзя, слишком влажно. А вот для оранжереи самое то. Когда-то давно в редерте фактора затесался гном, по каким-то причинам изгнанный из рода Естественно, большая часть технологий подземных обитателей стала доступна артефакторам. Был даже период в биографии Лекса, когда с учителем некоторое время жили среди этого подгорного народа. Вынужденные бесконечно колесить по миру, скрываясь от магов, они не упускали момент наполнить теневую сумку всевозможными полезными вещами. У гномов купили уникальные саженцы, хотя продавцы и посмеивались про себя. Не зная особенностей, нельзя получить результат. Кажется, сейчас пришло время использовать гномьи секреты по выращиванию пещерных грибов. На самом деле, они в скальных помещениях сами по себе не растут. Сначала надо подготовить плодородную основу из перегнившей древесины. В здешнем случае это будет торф, который содержит все подходящие вещества. Следующим шагом высаживается специальное растение, похожее на лиану с узкими белыми листьями. Прорастает оно практически мгновенно, лишь бы была вода, почва и темнота, поскольку солнце растение не любит. Эта лиана и будет питательной средой для грибов, которые тоже множатся с огромной скоростью. Пара тоннелей длиной в 100 метров обычно обеспечивают едой поселение до 10 тысяч гномов. Из грибов делают муку и пекут очень питательный хлеб, а можно употреблять и напрямую в сушёном, жареном и варёном виде, или солить в бочонках для хранения. Лианы после сушки и обработки дают отличную основу для нитей. Материал из них получается прекрасный, мягкий, лёгкий и прочный, хорошо пропускает воздух и отталкивает воду. Гномы делают из него прекрасную рабочую одежду. А если его ещё и магически обработать, то канаты из этого материала не уступают по прочности металлу. Ковать железный трос и неимоверно трудно, а штольни у гномов достаточно глубокие. Немцы под руководством Гельмута будут заниматься разведением таких лиан и грибов. Сбежать они не смогут, бездела протирать штаны не будут и глаза никому не намазолят. Передав Гельмуту по мысли речи через ошейник раба все сведения по выращиванию грибов и снабдив его саженцами из теневой сумки, Лекс настроил порталы из тюрьмы в нужные галереи и отправил новых земледельцев заниматься физическим трудом на благо народу.